Глава двенадцатая В дни, последовавшие за встречей с мистером Мортоном, в голове эвелин начал складываться план. И окончательную форму он принял вечером понедельника, когда они сидели в утренней гостиной, и тетушка Клара ворчала на Сесилию за то, что свечи у нее кончаются со скоростью света, и все из-за них. «Сколько еще вы планируете тут оставаться?» отчитывала мать тетушка Клара. Сколько еще ждать, пока твой муженек расплатится со всеми долгами? За сколько свечей, за сколько буханок хлеба мне еще надо будет заплатить?» «Я уверена, ждать осталось недолго, тетушка Клара», — устало произнесла Сесилия. «Не сомневаюсь, что Джон держит все под контролем». «О да, непременно держат. Из долговой тюрьмы». «Я могла бы найти работу», — вмешалась Эвелин, откладывая книгу. «Так у нас появились бы хоть какие-то деньги». «Какая прекрасная идея!» – одобрила тетушка Клара. «Ни в коем случае». Тон Сесилии резко поменялся. Леди не пристала искать работу. Леди не работают. Этим занимаются женщины более низкого класса. «Да, только мы больше не леди, маменька». Глаза ее матери потемнели. «Прекрати это повторять, Эвелин». Иначе начнешь в это верить. Мы все еще леди. Твой отец по-прежнему барон. Мы по-прежнему уважаемы в обществе, даже несмотря на все твои усилия». Она с шумом выдохнула. «Достаточно того, что на нас с тобой и так легло бесчестие. Не надо усугублять наши временные трудности, уступая им». «Я только сегодня читала про маршала Франции, который потерял все свое состояние, потому что был одержим черной магией», — вставила тетушка Клара. Сесилия поморщила нос. «Не той ли чепухой с досками Уиджи?» «Это было в 15 веке, дорогая. Сомневаюсь, что для общения с духами тогда существовали столь передовые технологии». Эвелин прочистила горло. «Я бы могла работать в магазине» сказала она, не давая тетушке Кларе увести разговор в другое русло. Какой-нибудь помощницей. «В магазине?» Сесилия произнесла это таким тоном, будто Эвелин предложила ей утопить котят. «Вы говорили, что мы должны прогибать правила ради собственных интересов. Ну так что?» Эвелин улыбнулась матери, как она надеялась, достаточно уверенно. «Давайте же их прогибать!» «Леди не работают!» снова повторила Сесилия. «И это правило прогибать нельзя, иначе как только ты это сделаешь, ты перестанешь быть леди». Тетушка Клара выпитила нижнюю губу. «Если ты устроишься в продуктовый, нам будут делать скидку на масло?» «Она не пойдет работать в продуктовый». «Твой дедушка работал в продуктовом», сказала тетушка Клара а его внучка вышла замуж за барона, чтобы ее детям этого делать не пришлось, — возразила Сесилия. «Что вы в таком случае предлагаете?» — спросила Эвелин. «Очевидно, что мы не можем просто сидеть и объедать тетушку Клару». «Однозначно нет», — подтвердила тетушка Клара, раздраженно фыркнув. «Ты можешь найти какой-нибудь другой способ занять свое время, пока твой отец приводит свои дела в порядок», — ответила Сесилия. Он все исправит. А мы вернем себе дом, заплатим сполна тетушке Кларе, и все у нас снова пойдет хорошо». Эвелин посмотрела на мать. «Вы действительно в это верите?» «Да», — твердо произнесла Сесилия. «Я действительно в это верю. А пока что, если тебе не сидится, мне не не сидится. Я в отчаянии». «А пока что», — повторила Сесилия, — Почему бы тебе не сходить в город и не спросить леди Вайлет, не найдется ли у нее для тебя занятия Она помогает трем благотворительным организациям. Полагаю, твое участие будет ей только приятно. Сесилия, ободрающая ей, улыбнулась. Тетушка Клара фыркнула. Какая нам польза от благотворительности? Если только еще не придумали, конечно, специальных фондов для жен, чьи мужья ухлопали все свое состояние. «Тетушка Клара!» — возмутилась Сесилия. «Что? Я просто хочу сказать, что помощницей продавца Эвелин принесла бы больше пользы!» «Я прислушаюсь к вашему совету, маменька», — сказала Эвелин, вдруг осознав, что мать дала ей повод бывать в городе, причем регулярно. «Конечно, с ее стороны это будет ложь. Даже не совсем ложь, а просто небольшое умолчание. Это ведь не одно и то же, так ведь?» «Особенно, когда это жизненно необходимо. Пожалуй, завтра же к ней и пойду». И Эвелин стала наведываться в город каждый день и проходила туда всю неделю. Вот только она так и не дошла до Леди Вайлет. Эвелин посещала другие книжные магазины. Чапмана, что на Кони-стрит. В нем продавалась в основном художественная литература, а также канцелярские принадлежности и пишущие машинки. «Пикеринга» что на Хай-Узгейт. Он был поменьше, но тщательно организован. Сэмпсона, у которого главный магазин тоже находился на Кони стрит но еще был небольшой киоск на вокзале. В нем продавали газеты, периодические издания и путеводители. Если она собиралась привлечь больше покупателей в лавку Мортона, ей нужно было увести их у Сэмпсона, а как это сделать, ей было еще не совсем понятно. В чем она была уверена, Так это в том, что для начала нужно убедить мистера Мортона принять ее на работу. Следующим утром, в понедельник, Эвелин шла в книжный магазин потянувшийся полотну Уолнгейт мимо повозок молочника и мальчишек-разносчиков газет. Раньше она не замечала сигнала кирпичного завода, которым рабочих призывали на смену. Зато сейчас ее уши сполна оценили прокатившийся по городу пронзительный свист. Она не знала, что в овощную и фруктовую лавку товар доставляет одна и та же телега, а теперь наблюдала, как она, громыхая, подкатывает сначала к одной двери, а затем к другой, и у обеих подфырканье огромных шайров выгружают деревянные ящики. Она услышала рядом с собой звон колокольчика и, обернувшись, пожелала доброго утра плетельщице корзин, вынесшей на порог свой товар, чтобы привлечь побольше покупателей. Она его чувствовала. Это бурление просыпающегося города. Чувствовала, как эта энергия начинает течь и по ее венам. Ей казалось, что она стоит на пороге чего-то нового, чего-то другого, чего-то ее. К тому времени, как она подошла к книжному магазину, почти все торговые лавки и заведения на мосту ФОС были открыты. Оставался только парфюмерный магазин, открывавшийся в 10. Красный лев, распахивающий свои двери в одиннадцать, и, собственно, сама лавка Мортона. Напротив нее стоял газетный киоск, в котором продавали невообразимо слабый чай. Она взяла себе чашечку за полпенца и стала ждать, наблюдая, как солнце поднимается над рекой все выше и как все ярче блестит у берегов вода. Она ждала. И ждала. И ждала. Наблюдала, как в десять часов открылся парфюмерный магазин, выпустив на улицу сладкое облако сиреневого аромата. Затем вернула пустую чашечку мужчине в киоске, который с жалостью на нее посмотрел и спросил, не хочет ли она еще одну. Следом, в одиннадцать, открылся красный лев, и из его дверей и окон потянула въевшимся в стены дымом и давным-давно залившим весь пол элем Она наблюдала, как трактирщик вынес на улицу коврик и повесил его на ограждение моста, но не для того, чтобы выбить из него пыль, как она сперва предположила, а чтобы высушить его на солнышке. И продолжила ждать. К тому времени, как сломанный колокольчик книжного наконец издал некое подобие звона, Эвелин успела насчитать шесть человек, которые заглянули в его окна, и двое из них даже дернули за ручку. Однако оба подходили к двери так, словно ожидали, что она их скорее укусит, чем откроется. К тому времени, как мистер Мортон появился у себя на пороге, Эвелин уже давно вернула газетчику вторую фарфоровую чашечку, а ноги ее от долгого стояния на одном месте начали болеть. «Ох», — сказал мистер Мортон, потирая затылок, когда ее увидел. «Я очень надеялся, что вы уйдете». На нем был неряшливый коричневый костюм, Они собранные волосы доставали до плеч. Они были длиннее и курчавее, чем она себе представляла. Эвелин перешла на его сторону улицы, чувствуя, как внутри раздувается пузырь раздражения. Вы знали, что я здесь стою? Ну да, ответил он. Видите ли, я живу прямо над магазином. Он показал наверх, на окно над выцветшей вывеской и сломанными фонариками по ее бокам. У меня есть окошко, которое выходит прямо на мост. Эвелин вспыхнула. «То есть вы намеренно не открывали магазин?» «Нет-нет», — искренне ответил он. «Я открываю его после того, как позавтракаю, и разберусь с другими делами». Эвелин подняла бровь. «Уже почти полдень». «Я в курсе», — добродушно произнес он. «Дел у меня было много». Эвелин сложила руки на груди. «Вы знаете, сколько человек этим утром проходило мимо и остановилось, чтобы заглянуть в окно или даже дернуть за ручку?» Мистер Мортон поправил очки. «Подозреваю, вы сами хотите мне об этом сообщить». «Шесть», — сказала она. «Семь, если считать мальчишку-разносчика газет, который целых пять минут носом к стеклу разглядывал энциклопедии». «Не думаю, что Грегори умеет читать», — возразил мистер Мортон. Он, наверное, просто любовался переплетом. Я и сам люблю им полюбоваться, знаете ли. Эвелин прищурилась. Сколько у вас в среднем стоит книга? В моем магазине отсутствует такое понятие, как среднее. Ладно, сказала Эвелин. Как бы то ни было, заодно это утро вы, как я могу предположить, потеряли несколько фунтов стерлингов. Если допустить, что они бы что-то купили, они просто облапали все книги и ушли ответил мистер Мортон. Если им действительно нужна книга, то они вернутся. Всем известно, что я открываюсь не по расписанию. Книжный магазин Сэмпсона на Кони-стрит открывается, когда еще нет и девяти, а его газетный киоск и того раньше, как раз к прибытию первого поезда. Сэмпсон — известный газетчик, фыркнул мистер Мортон. Настоящие читатели приходят ко мне. Пришли бы, если бы вы были открыты. — возразила Эвелин. — Сколько из них вспомнят о том, что хотели вернуться, когда минуют мясную лавку и дойдут до рынка? Вы бы удвоили свою прибыль, если бы открывались раньше. Мистер Мортон изучающе посмотрел на нее, проведя взглядом по ее однотонной черной юбке и белой льняной блузке и остановив его на шляпке с вороновым пером, приколотой к ее прическе. Она оделась, как по ее представлениям должна была выглядеть помощница книготорговца, но шляпка, возможно, была уже немного чересчур. «Вы правда думаете, что мне нужна помощь? Я считаю, что с моей помощью дела у вас пойдут значительно лучше, чем без нее», ответила Эвелин, последовав за ним внутрь магазина. «Примите меня на работу, и я каждый день буду открывать за вас магазин в 9 утра. Я буду протирать с полок пыль, консультировать покупателей и придумывать, как привлечь их еще больше. А еще я помогу вам правильно организовать книги». «Они и так организованы», — фыркнул мистер Мортон, скрываясь за шкафом. «Вот почему я решил, что не буду никого нанимать. Я не люблю, когда в мои дела кто-то лезет». «Когда кто-то говорит, что в его дела кто-то лезет, мистер Мортон, он обычно подразумевает, что дела эти идут наилучшим образом». «А я, простите мне эту дерзость, не считаю, что это так». Они были с ним одного роста, и Эвелин посмотрела ему прямо в глаза, в его добрые карие глаза. «Возьмите меня на работу», — сказала она. «Дайте мне месяцев шесть испытательного срока, допустим, до Рождества. И если я окажусь права, вы удвоите мне зарплату». «А если вы ошибаетесь?» — спросил мистер Мортон. «Тогда вы можете вернуть все, как было», и мы полюбовно с вами разойдемся своими дорогами», — ответила она. «Но я не ошибусь, вот увидите». Он снял очки и пощипал пальцами переносицу. «А вы с характером, мисс ситон Вам это кто-нибудь говорил?» «Пару раз бывало», — ответила она. Продолжая смотреть ей в глаза, он произнес. «Чтобы вы понимали, работа будет непростой». Вы когда-нибудь стояли на ногах так долго, что в подошвы будто начинали впиваться иголки? Когда-нибудь просыпались с утра такой же уставшей, как ложились спать вечером? Вот как ощущается тяжелый труд, мисс Ситон. От него все болит, он утомляет, он влечет обязательства, какие приходится выполнять даже в те дни, когда хочется не вылезать из-под одеяла. Поэтому, прежде чем я протяну вам руку... «Прежде чем мы заверим сделку рукопожатием, я хочу убедиться, что вы твердо уверены в своем решении». Эвелин подняла подбородок. «Я знаю, кого вы видите, глядя на меня», — непреклонно сказала она. «Вы думаете, что перед вами состоятельная леди, такая, которая в своей жизни не поднимала ничего тяжелее иголки? Что ж, я не такая леди, мистер Мортон. Перестал ей быть. Я хочу работать» и брать на себя обязательства. Если вы просто дадите мне шанс, я покажу все, на что способна». Он отвел взгляд и вытащил из брюк край рубашки, чтобы протереть очки. «Знаете», — сказал он тихо, — «думаю, я вам верю». Снова надел очки и протянул ей руку. «Я буду платить вам столько же, сколько платил племяннику. Фунт и два шиллинга в неделю». Пока вы будете с понедельника по пятницу выполнять ту же работу, что и он, и продавать столько же книг, сколько и он. И как вы сами предложили, мы подведем итоги на Рождество». «А как же выходные?» «На выходных прихожу только я», — ответил мистер Мортон. «По субботам тут тихо, а в воскресенье мы закрыты. С понедельника по пятницу будет вполне достаточно. Вы согласны?» Эвелин кивнула. «Один фунт и два шиллинга в неделю. Значит, в год она будет зарабатывать примерно 57 фунтов. Этого же должно хватить, чтобы снять квартиру. Даже крошечную. Даже всего с двумя спальнями и кухней. И, возможно, с садом, чтобы выращивать травы». Она по-детски широко улыбнулась мистеру Мортону. «Спасибо вам», — сказала она, пожимая его мозолистую ладонь вы не пожалеете». «Ох, зато вы можете», — ответил он. Теперь и на его губах появилась улыбка, а в уголках глаз собрались морщинки. «Что ж, пойдемте со мной. Будем начинать».